ПСИХОСОМАТИКА аллергии. Величайшее невежество состоит в том, чтобы отвергать предмет, о котором вы ничего не знаете. Джексон Браун Что такое аллергия? Аллергию можно определить как иммунный ответ нашего тела на вещества, безвредные для остальных людей. Эти вещества могут присутствовать в шерсти кошек и собак пыльце, лактозе, фруктах и других продуктах питания, лекарствах, пыли и много в чем еще, например, даже в сперме. Общепринятое мнение о причинах аллергии таково, что аллергию может спровоцировать загрязненная окружающая среда и воздух, низкое качество продуктов питания, генетика и городской образ жизни. Все эти воздействия приводят к повышенной чувствительности людей к аллергенам. Что обычно рекомендуют делать? Пока ученые ищут новые способы лечения, врачи с помощью таблеток заглушают симптомы и рекомендуют избегать контактов с аллергенами, переезжать, не находиться на солнце, не ходить в гости, быть внимательными к тому, что нас окружает. Почему эти рекомендации не работают? Для нашего тела заглушать симптомы — это то же самое, как заклеить загоревшуюся лампочку на приборной панели автомобиля. С помощью аллергии подсознание пытается нам что-то сообщить а мы от этого отмахиваемся. В итоге стрессовые факторы накапливаются и к процессу добавляются все новые аллергены. А реакция организма становится все сильнее, доходит до приступов удушья и опасных отеков. В итоге все это ограничивает жизнь и активность. Что же такое аллергия с точки зрения психосоматики? За годы работы в этом направлении я увидел ряд интересных закономерностей. По своей сути аллергия в любой форме Это ошибочная реакция организма на вещества, которые сами по себе не несут угрозы и для других людей могут быть безопасны. При этом аллергические реакции можно разделить на несколько типов по тому, как они проявляются. Во-первых, это реакции на коже, Причем они могут проявляться на холод, на солнце или на металл. А сама аллергия на металл может быть выборочная. На одни типы металлов есть, а на другие нет. Кроме того, мы можем реагировать кожей на продукты питания или окружающие нас предметы и явления. Во-вторых, раздражение желудочно-кишечного тракта и проблемы с усвоением различных продуктов. Молока, точнее лактозы, глютена, яиц, цитрусовых, ягод или даже, например, красных ягод, что само по себе странно выглядит. Почему вдруг тело решило защищаться от красных ягод? Проявляется такая реакция болезненными ощущениями в животе, неприятным общим состоянием и непереносимостью определенных продуктов. В-третьих, реакция в виде слез, отеков, одышки, покраснения кожи и выделений из носа. Может появляться на какие-то частички, окружающие нас в воздухе. Пыль, пыльцу, пух, шерсть животных или что-то еще. Причина аллергии. Существует несколько основных векторов возникновения аллергии. Первый ошибочная ассоциация стресса и аллергена. Второй так называемая врожденная аллергия, которая чаще всего вызвана стрессом во время беременности. Третий аллергия, обусловленная тревогой и состоянием мамы. 4. Аллергия и за внушение. Такое тоже бывает, и чаще всего это внушения, полученные от врачей или близких. Пятый. Вторичная выгода. Это скорее не причина появления аллергии, но то, что блокирует избавление от нее. Рассмотрим эти векторы подробнее. Классическая схема. Ошибочная ассоциация стресса и аллергена происходит, когда мы оказываемся под воздействием сильного стресса, а рядом находится какой-то аллерген. А организм может посчитать такое вещество причиной стресса и в будущем защищается от него. Как это выглядит в жизни? У человека аллергия на соленую рыбу. Причиной оказалось то, что в детстве на каком-то празднике он брал такую рыбу в руки, потом потер глаза и долго не мог найти воду, чтобы промыть их. Глаза и кожу сильно щипало и в подсознании отложилось. Соленая рыба очень опасная, от нее нужно защищаться. Или другой пример. У девушки аллергия на весеннее цветение. Она началась на следующий год после сложного развода, который был весной. Причем спустя несколько лет она с легкостью об этом рассказывает и в целом не испытывает никаких стрессов, подобных тем, что были в период развода. У нее отношения с любящим мужчиной, все в порядке с финансами и работой, и нет беспокойства за будущее. Но в тот момент ее подсознание сделало ошибочный вывод о том, что угнетенное состояние, связана с появившейся пыльцой. Эта связка закрепилась и стала проявляться как аллергическая реакция. Кстати, если говорить про аллергию на животных, то часто само животное может являться источником стресса. Одна из необычных историй, которые мне запомнились. Ко мне обратилась девушка с аллергией на кошек, которая появилась недавно, когда знакомый отдал ей своего мейн на время отпуска. Вы уже знаете, что для появления покраснений и отёков имеет значение не только аллерген. Не только сам кот, его шерсть или слюна, но и какой-то эмоциональный стресс. Поэтому мы рассматривали, что значимого происходило в этот период. Оказалось, что инцидент случился буквально в первый же день. В какой-то момент входная дверь оказалась открытой, и это заметили слишком поздно. Поиски кота по всему дому, подъезду и даже двору результатов не принесли конечно, девушка расстроилась и не находила себе места. Винила себя за невнимательность и мысленно прокручивала, как будет рассказывать хозяину кота о его исчезновении, особенно учитывая ценность породистого кота. К счастью, всё обошлось. Оказалось, в новых для себя условиях кот забился в самый дальний угол и тоже сидел там и тихо переживал до позднего вечера. Естественно, его появление разрядило обстановку. Но стрессовая ситуация уже сделала своё дело. Подсознание девушки связало кота и плохое самочувствие, как будто животное стало источником опасности. Именно осознание пропажи кота стало отправной точкой для появления аллергической реакции. Уже на следующее утро аллергия проявилась в виде ощутимого покраснения глаз, зуда в носу и отёков. А ещё через некоторое время к этому добавилось и раздражение на коже. После того, как мы разобрали в работе эту ситуацию и детские предпосылки к ней, из-за которых она так остро отреагировала, существенная часть симптомов прошла. И, конечно, стоит рассмотреть возникновение пищевой непереносимости, возникшей из-за ошибочной ассоциации стресса и аллергена. Очень частая история с непереносимостью лактозы связана с каким-то негативным опытом во время периода грудного вскармливания. Младенцу захотелось молока, но почему-то он его не получил. Мама не была рядом, у нее не было молока, она заболела или что-то еще случилось. Получается, что ребенок был голодным и хотел молока, но не получил его. Возникла защитная реакция в форме протеста. «У меня нет молока, которое я хочу, значит оно плохое». Один интересный случай был связан с тем, что малыш укусил маму во время кормления и сделал ей больно. Он понял это по её изменившемуся настроению и потому, что она рассердилась и расстроилась. Ребёнок считывает такой сигнал однозначно. «Если маме плохо, я в опасности». После подобной ситуации молоко начинает ассоциироваться у него с опасностью, а лактоза перестаёт нормально усваиваться. Своим поведением мама буквально даёт ему предписание, как надо реагировать на молоко. Точнее, его подсознание считывает это именно так. Конечно же, подобные вещи мы не помним во взрослом возрасте, и для того, чтобы вернуться так далеко в прошлое, используются специальные техники. Они позволяют распаковать воспоминания, даже если те хранятся очень глубоко. У одного моего клиента была аллергия на яйца. Когда-то в детстве, гуляя по парку, он стал свидетелем того, как на землю упало гнездо с яйцами какой-то птицы. Из одного яйца вылез уже живой птенец, а птенец из другого яйца разбился. Именно это зрелище – птичьих останков в какой-то слизи – стало причиной того, что у клиента возникла непереносимость яиц. Многим из вас, у кого есть аллергия, знакомо состояние раздражения и напряжения, которое возникает, когда вы начинаете думать об аллергенах. Это, кстати, самый простой проверочный тест, чтобы посмотреть на свое актуальное отношение к продукту, который обычно вызывает аллергию. Ложная ассоциативная связка или обобщение Уверенно держит лидерство в списках причин аллергии. Врожденная аллергия. Психосоматика у детей. Бывает так, что аллергию считают врожденной или обусловленной генетически. Якобы какие-то гены определяют невозможность перерабатывать какой-то белок. К сожалению, многие люди готовы в это верить беспрекословно и с этой верой могут прожить всю жизнь. Хотя современные исследования говорят о том, что наши гены могут меняться в течение жизни. А моя практика показывает, что порой пищевая непереносимость может пройти за время консультации. То есть за один-два часа. Как-то ко мне пришёл взрослый мужчина с аллергией на апельсины. Впервые об этом стало известно, когда ему в детстве в возрасте трех лет дали дольку апельсина. Это был первый раз, когда он вообще пробовал или брал апельсин в руки. Никакого стресса в моменте или до не было, но у него начал стремительно развиваться отёк квинки. Врачи скорой помощи помогли мальчику. Выяснилось, что во время беременности его маме очень захотелось апельсинов, и она купила их на последние деньги за день до зарплаты. Но когда пришла домой, муж высказал ей множество претензий и заставил вернуть апельсины продавцу на рынок. Надо ли описывать, как поменялось её состояние, от предвкушения вкусных апельсинов к растерянности, разочарованию, горечи, страху, обиде и т.д. Сильнейший стресс матери, связанный с апельсинами, передаётся ребёнку. В этом на первый взгляд нет никакой логики, но только на первый. Все знают одно из правил безопасности в самолёте. В экстренной ситуации сначала наденьте маску на себя, затем на ребёнка. В данном случае природа всё решает за нас. Биологические механизмы говорят о том, что самочувствие матери находится в большем приоритете по сравнению с самочувствием ребёнка. И ребёнок как бы забирает на себя стресс, испытанный мамой. Вот и получается ситуация, в которой наличие апельсинов ассоциируется с опасностью и сильным дискомфортом, от которого необходимо защищаться изо всех сил несмотря на то, что ребёнок непосредственно с апельсинами даже не взаимодействовал. И именно поиск и работа с этой ситуацией, с его восприятием апельсинов как чего-то очень плохого и позволили начать относиться к ним по-новому. Можно ли в этой ситуации говорить о том, что ребёнок родился с аллергией? Конечно, можно. Но правильным будет и утверждение, что её причины психосоматические. Естественно, что при необходимости отёках, приступах удушья и других серьёзных ситуациях надо принимать экстренные меры, чтобы снять опасные симптомы. Но в долговременном ключе нельзя купировать аллергию таблетками. Это приведёт лишь к её трансформации, а внутреннее напряжение по отношению к источнику аллергии будет всё так же создавать дискомфорт. В подобных ситуациях, если возраст ребёнка до 8-10 лет, можно с помощью специальных техник работать с мамой а аллергия будет проходить у ребёнка. Это может звучать странно, но только до тех пор, пока вы не увидите подобные результаты своими глазами. По большому счёту, любые психосоматические проблемы у ребёнка в основе имеют мамины непрожитые стрессы, волнения и состояния. И в этом нет никакой мистики. Ребёнок считывает мамино состояние и подстраивается под него. И если мама не справляется на помощь автоматически приходит ребёнок. Для его мозга это жизненно важная задача, ведь если с мамой что-то случится, я не выживу. Или ещё можно сказать так, что у мамы в голове, то у ребёнка в теле. Между матерью и ребёнком всегда существует связь, вплоть до того, что мать может даже чувствовать изменения в состоянии своего ребёнка на расстоянии. Если у вас есть дети, скорее всего, вы понимаете, о чём я говорю. Один из самых удивительных случаев, с которыми я имел дело — работа с косоглазием у ребёнка через терапию мамы. Возвращаясь к теме аллергии, когда ребёнок становится старше, работать можно и с ним самим, потому что такая аллергия, хоть и подпитывается определёнными мамиными эмоциями и состояниями, тем не менее является конструкцией ещё и в психике самого ребёнка. Ещё один важный момент про наследственную аллергию. В случае, если у кого-то из родителей есть аллергия, а тем более, если такая аллергия есть у кого-то из бабушек или дедушек, это не просто генетика. Психика ребёнка не может позволить ему отличаться от своих родственников. Для него это будет означать, что он какой-то не такой. Не такой, как его близкие, как его стая. На подсознательном уровне это означает риск лишиться их любви и признания. Мозг не может ему просто так позволить отличаться от мамы или папы. Он как бы говорит ему «Будь таким, как твои родители». И бывает, что находя, осознавая и прорабатывая эту установку, человек делает существенный шаг к тому, чтобы аллергия прошла. Это можно сравнить с неким следованием правилам. Когда никто не знает, почему так принято, Ну так уж принято. И это чем-то похоже на явление, которое можно описать как передачу состояния. Мамина тревога. Передача состояния и заражение тревогой. Представьте себе такую ситуацию. Солнечный день, ребёнок сидит на кухне, мама в прекрасном настроении даёт ему ароматную клубнику. Она делает это без всякого волнения и беспокойства, и ребёнок с удовольствием её ест. Но вечером мама смотрит передачу, где доктора в белых халатах обстоятельно рассказывают о том, что красные ягоды по определенным причинам могут быть опасными для детей, потому что могут спровоцировать кожные высыпания, раздражения и даже опасные отеки. Наслушавшись этого, мама начинает переживать. Ситуация кратно усугубляется, если она привыкла тревожиться и волноваться по поводу и без. И на следующий день, когда она даёт малышу ягоды, то испытывает эту тревогу. Она даже ничего не говорит, но подсознанию ребёнка достаточно тех сигналов, которые она посылает невербально. Мама буквально определяет для него вектор движения. Она направляет его в то состояние, в котором он должен находиться, чтобы соответствовать её ожиданиям. И у него не остаётся другого выбора, ведь он не может подвести маму. Подобная ситуация может запустить у ребёнка появление аллергии на красные ягоды. Конечно, нужно разбирать мамину тревожность. Маме нужно учиться отпускать ситуации, не представляющие непосредственной угрозы. А до сознания и подсознания ребёнка доносить идею о том, что тревога мамы никак не связана с опасностью или безопасностью продуктов. Есть специальная практика для работы с разделением своих эмоций и эмоций мамы и папы. Она идеально подходит для ситуаций, в которых человек подсознательно руководствуется идеей «я должен быть каким-то» для своих родителей. QR-код с данной практикой вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Руководство к действию. Прямое внушение подразумевает непосредственную команду. Она объясняет человеку, как ему себя чувствовать. Все знают, куда выложена дорога благими намерениями. Бывает, что, заботясь о близких, люди говорят им такое, чего говорить ни в коем случае нельзя. И речь, конечно, о подобных негативных наставлениях. Один мой знакомый уже во взрослом возрасте обнаружил удивительный факт. Оказывается, не у всех людей болит горло от холодного молока. А ведь ему всё детство повторяли «не пей холодное молоко, будет болеть горло». Следующая мысль навсегда избавила его от регулярной ангины. Он вспомнил, что никогда не заболевал после ледяного пива, в то время как охлаждённое молоко всегда приводило к проблемам в горле. Другой пример прямого внушения. Как-то в июне я стал свидетелем того, как бабушка говорила внуку о тополином пухе. Она отвечала на его вопрос о том, что это такое белое летает в воздухе, но не ограничилась этим, стала объяснять, что в скором времени у него появится аллергия. На недоуменный вопрос ребёнка о том, что же такое аллергия, она начала описывать ему симптомы, которые в скором времени должны у него появиться. Очевидно, она делала это без злого умысла, но в восприятии ребёнка это может заиграть совсем другими красками. И, конечно, отдельно стоит остановиться на силе внушения докторов. Белый халат добавляет словам «невероятно много веса». Конечно, врачи часто делают эти внушения невольно, но от этого не становится легче. Много лет я был связан с фитнесом и спортом и видел это на практике. На моих глазах травмированные спортсмены после консультации врача или приходили в себя, или наоборот, их состояние существенно ухудшалось. А в тех случаях, когда человек получал альтернативное позитивное мнение от другого врача, его состояние часто становилось лучше. Безусловно, озвученные врачами негативные прогнозы влияют не только на настроение, но и на восстановление спортсмена и на его здоровье в целом. Это огромная тема, которая заслуживает отдельного внимания. Пару лет назад моя подруга полетела отдыхать на юг и в первый же день покрылась красными пятнами. Ее кожа стала шелушиться, она почувствовала упадок сил и повышенную температуру. В итоге ей пришлось ходить, закутавшись в балахон, не снимая капюшон и солнцезащитные очки, а перед выходом на улицу намазывать на себя тюбики солнцезащитного крема. Зная о том, что я работаю с подобными проявлениями, она обратилась ко мне. Мы выяснили, что за несколько дней до поездки она виделась со своей подругой, которая работает дерматологом. Та напугала её тем, как агрессивное южное солнце может взаимодействовать с кожей человека из Сибири привела аргументы и примеры из своей практики, описала возможные симптомы. Если говорить об этом с позиции гипнотерапии, то она нарисовала негативный образ будущего. Это была самая быстрая в моей жизни работа с аллергией. Мы выявили и обезвредили эти внушения, а к вечеру того же дня покраснение на коже прошло практически полностью, и на следующий день она уже с удовольствием загорала и купалась в море. Польза аллергии. Во многих случаях избавление от аллергии бывает невозможным, как бы человек ни старался и какие бы техники ни применял, потому что существует вторичная выгода. Это когда аллергия может дарить человеку легальную возможность куда-то не ходить и что-то не делать. Или наоборот, находиться там, где ему по каким-то причинам выгодно находиться. Например, зять не ездит к тёще, у которой живёт кошка. Аллергия — отличная причина, которая еще и вызывает у окружающих понимание. Редкие и необычные случаи. В ситуациях, когда аллергия возникает на гипоаллергенные вещества и в случаях, когда аллерген неясен, мы не всегда имеем дело со стопроцентно психосоматической природой возникновения аллергии. И, конечно, надо учитывать, что зачастую аллергию вызывают сразу несколько факторов, которые мы обсудили выше. Аллергия может быть связана с конкретным человеком, определенным местом, погодой или даже чувством. В моей практике был случай, когда оказалось, что аллергия связана с чувством скуки и однообразия. Причем человека сложившийся порядок вещей в целом устраивал, а подсознание было против. То есть организм таким образом подталкивал его что-то менять в жизни. Как только появлялся намек на стабильность, начинались приступы астмы и удушья. Думаю, вам уже должен быть понятен принцип возникновения аллергии, например, на обручальное кольцо. Ещё более необычный случай – аллергия девушки на сперму партнёра. Конечно, можно предположить какие-то сложности или ссоры в отношениях, но на самом деле причина была в далёком прошлом. В детстве девочка жила с бабушкой и дедушкой и регулярно наблюдала картину, когда дед выпивал, а бабушка всё тянула на себе, обвиняя мужа и зятя и давая внучке почувствовать себя обузой. И девочка росла, ощущая, что мужчинам нельзя доверять. Что её папа какой-то плохой и бросил её. Что для того, чтобы получить одобрение, надо не высовываться и не проявлять себя в мире. В данном случае итогом работы с аллергией логичным результатом стало не только избавление от неё, но и налаживание отношений и рост в работе. У девушки прошло недоверие к своему мужчине и появилось искреннее уважение. Подведём итог. Аллергия — это ошибочная защитная реакция на безопасные вещества. Причины ошибки могут быть различны. Сильный стресс, во время которого поблизости был аллерген, внушенная идея от значимого человека или даже негативная ситуация с аллергеном у беременной женщины, которую нервная система ребёнка восприняла как значимую. При работе с аллергией важно учитывать, что сами ключевые события, связанные с её появлением, мы часто даже не помним. Это происходит из-за защитных механизмов психики. Первоисточник стресса вытесняется из памяти, но тем не менее реакция на аллерген остается. Как помочь себе и найти первопричины аллергии? Обычно это происходит с помощью специальных техник, но часто можно найти их и самостоятельно, ориентируясь на принципы работы памяти. Наши воспоминания выстраиваются с помощью ассоциаций. Именно поэтому, вдыхая аромат, которым пользовались на отдыхе, вы начинаете ловить в памяти отголоски тех моментов. Так и здесь. Ваша задача будет вспомнить, при каких обстоятельствах вы впервые столкнулись со своей аллергической реакцией. Упражнение для самостоятельной работы. Выберите спокойное и комфортное место, где вас не будут отвлекать. Лучше делать практику сидя или лёжа. Расслабьтесь, позвольте себе погрузиться в свои эмоции и ощущения. Пару минут понаблюдайте за собой и за своим дыханием. Скорее всего, будут приходить какие-то мысли, это нормально. Просто наблюдайте за ними, не вовлекаясь. Вы заметите, что через некоторое время они перестанут отвлекать вас. Когда это случится, сделайте трижды более глубокий вдох и выдох. Закройте глаза и представьте перед собой кошку, собаку или то, что вызывает аллергическую реакцию именно у вас. Возможно, появится зуд кожи или ощущение в области глаз, носа, горла. Возможно, будут ещё какие-то симптомы. Дело в том, что наши реакции включаются независимо от того, присутствует раздражитель в реальности или только в нашем воображении. Почувствуйте свою реакцию, реакцию своего тела. Ощутите, что вам хочется сделать отодвинуться, уйти, закрыться, спрятаться или замереть. Какими ощущениями откликнется ваше тело и где внутри центр всего этого дискомфорта? Вспомните о том, что этот дискомфорт ваш союзник, а не противник. Позвольте приходить всем ассоциациям, всем мыслям, всем воспоминаниям. Попробуйте вспомнить период, с которого у вас началась аллергия даже если он точно неизвестен, позвольте приходить всем образом, которые связаны с этими ощущениями. Когда вы вспомните какую-то ситуацию связанную с животными или другим аллергеном, осознайте реальной опасности нет это лишь ошибка. скажите себе и прочувствуйте все хорошо я в безопасности. Повторите это себе столько раз, сколько потребуется, чтобы состояние нормализовалось. Затем сделайте трижды более глубокий вдох и выдох. И откройте глаза.